Глава четвертая. Мисс Анна Аркуре Утро началось для меня с раннего подъема и твердого настроя завершить этот отбор в кратчайшие сроки. Вчера одна девушка оказалась очень впечатлительной, испугалась мыши. Полчаса прошло, пока мы ее успокоили и поняли, что никакого преступления не случилось. Я едва не вызвала шефа экстренным порталом. Вот претендентки обрадовались бы. На завтрак все одиннадцать девушек спускались в прекрасном настроении. Ну, или хотели таковое показать. А вот скрыть неприязнь к той, что вчера устроила переполох, не смогли. А может, не очень и старались. Мы расселись за длинным столом. Завтрак проходил вполне мирно. Слуги подавали еду, девушки рассматривали друг друга. Все красивые, статные, здоровые. Я знала биографию каждой. Перед сном еще раз прошлась по описаниям тех претенденток, что остались. Самые родовитые тут трое из присутствующих. Виктория милт высокая статная брюнетка с бледной кожей и стальными глазами, дочь министра финансов. Рассчитывал ли ее отец, что сможет стать дедом будущего императора? Несомненно. И не только он имеет такие желания. Вторая девушка – Эльвира, дочь лорда Этевора. Очень богатый и влиятельный мужчина в империи. Поддерживает правящий род и ведет много внешнеполитических переговоров о торговле. Его дочь – пышноволосая и голубоглазая блондинка. На мой взгляд, самая красивая девушка из всех. Третья претендентка в невесты была рыжая и кореглазая, с виющимися волосами и кукольным личиком. Сестра любовника Ее Величества и дочь адмирала боевого флота, Кара Лавели. все вышеперечисленные представители женского пола, хорошо знали о своем положении, значимости их связей, но пока не проявляли высокомерия. Это очко в их пользу. Познакомиться с этими тремя поближе? Разумно выбрать супругу одной из них. Красивые, правда? Тихо поинтересовалась девушка рядом со мной. Как раз та, что вызвала вчера переполох. Окинув ее взглядом, я отметила густые русые волосы, большие серые глаза и светлую кожу. А над ее губой была очень милая родинка. Кажется, ее мать севера. Дочь главнокомандующего армии боится мышей. Забавно. Впрочем, ее отец в немилости у Его Величества. Непонятно, как она вообще оказалась на этом мероприятии. «Да, очень яркие девушки», — тактично заметила я. «Одна из вас четырех станет императрицей». Услышав, что меня зачислили в этот список, я едва не подавилась салатом. «Что?» — удивилась девушка. «Вы мне льстите», — пробормотала я. «Воспитанницы императрицы? Вы излишне скромны» покосилась на меня Валенсия Тарнар. Вроде бы так зовут мою собеседницу. Красивое имя, подходящее для императрицы. Да и род у нее древний. Правда, ей нужно научиться держать язык за зубами. Но это наживное. У нее рано умерла мама. Отец мало уделял внимания дочери. Вот и получилось то, что получилось. Так, стоп. Я что, уже прочью ее в невесты его величество? Дальше наш разговор прервался так как начали подавать десерт, и все внимание перетянуло на себя сладкое. Несмотря на неожиданный разговор, я съела все, что мне положили. И невзирая на то, что многие дамы проигнорировали сладкое, я за кусочек готова была загрызть всех и каждого. Когда еще представится шанс? мое меню могут и скорректировать. Также мой взгляд притягивала девушка, которую я вчера видела из окна. С кем она разговаривала? О чем? Мара Теллани. Внучка пожилого богатого дворянина с севера, затворника. Внешность у нее привлекательная, характерная для того края. Светлые волосы, голубые глаза. Неудивительно, что девушки хороши собой. Других родственники сюда и не отправляли. Был расчет, что мужские инстинкты в императоре затмят голос разума. «Вам понравилась Мара?» – спросила соседка. «Знаете ее? – уточнила я с набитым ртом, пережевывая пироженку. «Да. Моя мама с севера. Я часто гостила у бабушки с дедушкой. И мы вместе проводили время, пока ее не отправили в Воронию». Услышав об этом, я залпом выпила чай до дна. Хотя по этикету это не разрешается. Но сейчас было не до того. В досье на Мару было сказано, что она не покидала империи. Не то чтобы подобная поездка была недопустима, но сам факт ее скрытия вызывал подозрения. «И часто она ездила?» «Да». Практически каждое лето? Хм, мне нужно поскорее увидеться с Беллой. Закончив трапезу, мы отправились в большую гостиную Крыла, где нас уже ждал мужчина в темно-синем бархатном костюме, который обозначал служение в канцелярии императора. И я его знала, удостоверившись, что все девушки пришли, расселись и слушают его внимательно. Он поклонился. Приветствую гостей Его Величества. Меня зовут. Сор Греф Морой. Надеюсь, все устроились хорошо. Если будут какие-то пожелания, прошу, сообщите прислуги, и мы постараемся приложить все усилия, чтобы помочь с вашей проблемой. Также Его Величество выражает вам благодарность, что вы посетили нас в столь непростое время и поможете с благотворительностью столицы. Это очень ценно для монаршей семьи и всей империи. Мы благосклонно внимали и ждали пока мужчина не сообщит то, ради чего на самом деле пришел к нам. И он томил нас недолго. Сегодня по плану мероприятия. Помощь управлением стражи районов города. От вас будет требоваться присутствие рядом со служителями закона на благотворительных ярмарках. И небольшой им помощи по мере возможностей и сил. Довольно несложно. Я думала, будет хуже. Районов города пять. Центр или старый город где, собственно, и находится дворец. Здесь много красивых зданий, величественных домов, хороших кафе и рестораций. Это место для богатых или состоятельных граждан, а также для интеллектуальных умов империи. Практически все исследовательские центры и академии находятся здесь. «Сегодня отправятся в Центр. Валенсия Тартар и Мирамира Соти. начал распределение морой. Мой взгляд переместился на худенькую. Бледную девушку с серыми глазами и светлыми волосами. Она выглядела очень хрупкой, словно нереальное создание. Дворянка, но ее рот не приближен ко двору. Видимо, смогли отправить сюда девушку благодаря связям. Центр, словно лепестки от цветка, окружили оставшиеся районы. звездный, тихий, млечный и серый. Последние определили Викторию Милт и Эльвиру Этевора, чем девушки были очень недовольны, но молчали. Отчасти это понятно. Они богаты и состоятельны, и вряд ли хоть раз заходили в этот производственный район. Там много заводов, на которых делают артефакты или лаборатории для испытаний магических заклинаний. Транспорт, продукты питания и многое другое поставляются именно оттуда. Недовольство девушек Марой заметил. «Интересно, он в курсе, что я здесь под личиной? Пока я гадала, распределение продолжалось». Самый маленький район города – звездный. Отправились Кара-Лавели и Мура-Ирами. Последняя – дочь друга покойного императора. Черноволосая, смуглая, черноглазая. Очень обаятельная девушка с взрывным темпераментом. Она его сдерживает, но это не всегда у нее получается. Вот и сейчас скривилась. Не хочет выполнять задание или не нравится находиться на отборе. Район им выпал неплохой. В нем сосредоточено развлечение нашего города. Там бывают увеселения сомнительного толка, но явно не при страже и не у всех на виду. Млечный примыкал к той окраине города, за которой простирались сельскохозяйственные поля. Район был новым, полным работяг и невзрачных зданий. Туда отправились адамаграс, светловолосая и зеленоглазая девушка, с пышной, но неполной фигурой. Милая, тактичная и всегда вежливая. Хорошо воспитанная леди, дочь троюродного брата Ее Величества и Сатара Элина, дочь нового главного медика дворца. Теперь это назначение способен получить только благородный дворянин, чью родословную можно проследить, до десятого колена, и чью жизнь легко проверить. Не у всех благородных семей были деньги, и этот являлся обедневшим. А вот тихий район, с виду вполне обычный, в нем располагались дома среднего класса, но стоит копнуть поглубже, проявить любопытство, как всплывают ужасные подробности. Там можно найти серьезные проблемы. Именно этот район доставлял стражам больше всего хлопот. Девушки тоже это знали и были рады, когда туда отправили Мару Телони и Малену Пурнар, дочь богатого промышленника, который купил Титу. Ее каштановые волосы красиво обрамляли загорелое лицо, на котором выделялись большие голубые глаза. Она предпочитала жить на юге империи. Общество столицы не очень-то ее принимает из-за их чисто условного дворянства. «Анна Ромейн может сама выбрать район, в который отправится. В другие дни эта привилегия будет предоставлена остальным девушкам». На меня покосились недобро, предполагая, что подобную поблажку я получила первой из-за ее Величества. А я поняла скрытое послание мороя, который, теперь понятно наверняка, был в курсе моей работы. Я тоже отправлюсь в Тихий, район большой, Я думаю, девочкам понадобится помощь. Это благословленное богами дело! Смиренно улыбнулась я, входя в образ. Саргрев мне улыбнулся, давая понять, что все верно, но его благосклонность еще сильнее настроила остальных против меня. А жаль, мне нужно их расположение, чтобы быстрее закончить дело. На этом нас отпустили переодеваться и готовиться, а потом карета доставит нас по нужным управлениям стражи. С тоской, посмотрев за окно, где опять шел дождь, я подумала, что порталом воспользоваться не получится. Нет у Анны Ромейн таких способностей. А лучше бы были, вместо, например, вегетарианства. Но делать было нечего, кроме как поторапливаться, ведь меня ждут шеф и его величество. Тихий район хоть и самый беспокойный в нашем городе, но, с другой стороны, очень красивый. Много зелени, не такой ухоженный, как в центре, но дикой и необузданной. Тут много хорошего, того, что умеют ценить лишь проживающие здесь. Начался сезон весенних гроз. Надо мной прогрохотало, и поток воды, падающий сверху, еще усилился. Хватит грезить, пока не простыло. Пользуясь порталами, я начала забывать, каково это, когда непогода застала тебя врасплох. К хорошему быстро привыкаешь. Извозчик устроил все так, что меня до места стражи доставили последний. И когда я вышла, карета сразу уехала. Сопровождавшая меня дама, так положено по этикету, явно была из службы безопасности. Молчала и не стремилась входить в роль, как представленные к другим девушкам агенты. Зачем, если я знала истинный порядок вещей? Обернувшись и осмотрев улицу, я обратила внимание на проходящих мимо людей. Сегодня я оделась поскромнее, но это мало помогло. Чёрный чаще всего носит бедные и богатые дворяне. Но сравнив нашу одежду, Ни за что не подумаешь, что цвет может быть настолько разным, насыщенным, шикарным, отливающим зажиточностью и выцветшим, облезлом, в заплатках. Еще недавно я носила последний. Вздохнув, шагнула в сторону входа, и едва мы оказались внутри управления, как сопровождающая дама вышла вперед и поманила меня за собой. Я послушно отправилась на второй этаж, где располагалось начальство. Нужный кабинет оказался недалеко. А внутри мои предположения оказались верны. За столом начальника управления сидел император, а около окна стоял змей. Лорд был высок, широкоплеч, фигура подтянутая и тренированная. Темные волосы небрежно спадали на лоб, выделяя еще сильнее пронзительные серые глаза. Когда-то они, словно кинжалы, пронзали меня насквозь. Сейчас смотрели с нежностью. Я безумно скучаю по нему. Едва заметные чешуйки на лице любимого мужчины выделялись отчетливее, что говорило о его усталости. А по комнате уже распространился едва уловимый запах яда, который всегда сопровождал опасных змейцев. Мисс Аркури, прекрасно выглядите ⁇ воскликнул Эдуард и едва я поклонилась. Лорд Сеймур жестом пригласил присесть, при этом пристально меня рассматривая. Все-таки какой-то странный он сегодня. Благодарю вас, ваше величество. Опустилась я на предложенное место и приняла чашку кофе, которую протянул шеф. Да уж, особенно с невинностью претенденток в моей супруге я оценил. Скривился император. Вы составили собственное мнение. Как вообще обстановка в вашем крыле? Пока неплохо, хотя каждый день приносит сюрпризы. Враждебности никто не проявляет, лицо держит. Не знаю, насколько кого хватит. «Пока из происшествий только мышь». Змейс улыбнулся. «Дочь главнокомандующего боится грызунов. Да, нам доложили. Что думаете о ней?» Присел он рядом. «Хорошая девушка, не злая. Она больше всех мне нравится. Пока». «Такая же упертая и дерзкая, как отец?» Покосился его величество. «Судя по тому, что я видела, она скорее пошла в мать. Заметила осторожно». Осознавая, что мои слова могут решить чужую судьбу. Это хорошо. А что остальные, уточнил змейс. Вызывает сильное подозрение Мара Телони. Она не единожды покидала империю и скрыла этот факт. Зачем? Еще я видела ее, разговаривающую с неизвестным кролом в Дворцовом парке. С чего такая срочность обратиться к друзьям или родным, когда только покинула их? Все бытовые вопросы решают слуги можно было передать сообщение с курьером. Да и как вообще посторонний проник на территорию? «Выясним», — нахмурился император. После заговоров против короны в отношении безопасности он стал параноиком. «Кто еще? не дал мне отвлекаться шеф. «Мура и Рами. Очень темпераментна. Она старается держать характер в узде. Но Белла рассказала, как девушка отчитывает служанку и вообще часто всем недовольна. Прислуга уже ее недолюбливает. Если она так будет находить врагов, будучи императрицей, настанут трудные времена. Для всех. Не настанут, покачал головой правитель. Мы с ней в детстве играли вместе, и с того времени не ладим. Как она попала в число претенденток? Смогла уговорить императрицу дать ей шанс. Тут же сообщил Сеймур. Если они с императором росли вместе, значит он тоже знает Ирамия. «Зачем? Я прекрасно знаю, что не нравлюсь ей», — недоумевал Эдуард. «Она борется за права женщин. Делать это, будучи вашей супругой, намного проще и эффективнее», — пересказала я сплетни. «Перед уходом я поговорила с Беллой, и нам было, что сказать друг другу». Император застонал, прикрыв глаза рукой. «Она не меняется с течением времени. Значит, Марателло не выбывает. Что там с ней будут делать тайные службы? Они сами разберутся». Даже потенциальный шпион мне под боком не нужен. Мура и Рами едет домой. Мне нравится друг отца, а сама Мура неплохая девушка. Пообещаю некоторую поддержку ее идей. Думаю, мы найдем компромисс. Что там дальше? Их осталось девять, если исключить еще и Анну, то уже восемь. Заметил Эдвард, насмешливо посмотрев на императора. Это прекрасно. Процесс движется. Скривился тот. И я разделяла его радость. Только кого-то выбрать придется, напомнил шеф. Все думают, что основными претендентками являются Виктория Милл, Эльвира Этевора и Карла Вели. Сестра любовника моей матери. Сильная семья. Да, возможно. Пробормотал монарх, думая о последней девушке. Еще Валенсия Тартар. Почему не берете в расчет ее? Вы не ладите с ее отцом напомнила я. «И что, если дочь не в него характером, и чтобы досадить своему главнокомандующему? Заманчиво!» Иногда государь становился настоящим мальчишкой. «Ваше Величество, будьте серьезны, увещевала я. «Это решение окажет влияние на всю вашу жизнь. Если есть возможность выбора, может, стоит учесть свои предпочтения? Какие женщины вам нравятся?» Император пожал плечами и отвернулся к окну. Явно не желая отвечать. Это сделал за него друг. У нее должны быть красивые длинные волосы. Чем длиннее, тем лучше. Родинка на лице и хорошая грудь. Но важнее всего у женщины пятая точка. Есть кто-то подходящий? М -м, не уверена, что в должной степени разбираюсь в красоте женской анатомии. Тактично начала я. Но больше всех подходит Валенсия и Адама. Правда, у последней... Не такие уж длинные волосы. «Плохо!» — тут же иронично вклинился змейс. «Волосы в этом списке — самое важное. Его величество — ценитель». «Эдвард!» — нахмурился правитель. «А у Валенсии, если верить сплетням от слуг, на попе шрам — небольшой, но все же. Травма из детства. Она тоже не идеальна». Но при этом упоминании император наоборот заинтересовался. Все это прекрасно, но характер важнее». Пробурчал он, а мы с шефом переглянулись. Думаю, хоть кого-то император выберет. Шансы уже есть. Когда вы сможете сами с ними пообщаться? Уточнила я, мечтая, как можно скорее приблизить конец этого отбора. Ничего интересного уже не произойдет. А я скучаю по своему начальнику. Да и не моё эти игры в шпионов. Думаю, через неделю. Раньше никак. На это нужно выделить весь день. Такое непросто сделать. «А лорд Сеймур почтит нас своим присутствием?» С улыбкой спросила я у шефа. «Он придет гораздо раньше. К вам!» Ответил змейс и, взяв мою руку, склонился к ней обозначить поцелуй. Этот простой жест вывел меня из равновесия и заставил покраснеть. Я увидела, что глаза лорда довольно блеснули. Его отношение неуловимо меняется, а я с каждым днем все больше и больше влюбляюсь в него. Лорд Эдвард Сеймур После ухода Анны мы решили еще немного задержаться и спокойно провести время, прежде чем окунуться в свои напряженной графики. «Ваши отношения развиваются?» спросил император, наливая по бокалам коньяк. Я пригубил и поморщился. У главы этого управления определенно нет вкуса в напитках. «Не привередничай. Что есть, то и пей. Так что там у вас происходит?» поинтересовался друг. «Я ее поцеловал», признался я и осушил стакан. Еще налить? Не стоит. Работать будет сложно. Судя по тому, что твоя помощница ходит живая и здоровая, все хорошо». Вернулся к моему признанию Эдуард. «Да, и мне теперь придется разгадать загадку. Когда и почему у Анны случился поцелуй смерти? Это важно? Для меня да. Кстати, как она отреагировала на твой довольно дерзкий поступок? До этого момента с поцелуями ты к ней не лез». За исключением вашей ночи, конечно. Она не знает, вздохнул я. То есть как? Растерялся император. Подобное возможно. Она в это время спала. Я устроил так, чтобы ей совсем немного подсыпались натворного. Нужно было снизить риск того, что она может проснуться. А я соскучился. Ты пробрался в комнату девушки, предварительно ее опоив. За это полагается наказание, уведомил меня друг. И хотя он был совершенно серьезен, я уверен, в душе вовсю потешался надо мной. Знаю, никогда бы не подумал, что по своей прихоти нарушу закон. Ну, и что ты планируешь делать дальше? Разгадать тайну своей помощницы, а потом заявить на Анну права. Есть основания полагать, что я нравлюсь ей. Став, Эдуард протянул мне магический шар с записью. Это то, что я не должен тебе показывать как император. Но давай представим что здесь и сегодня стоит только твой друг. Послушай его после того, как выяснишь правду. И я желаю тебе счастья. Спасибо. Благодарно кивнул я, гадая, что находится в информационном шаре. Вот такие минуты и есть те ситуации, когда познаются друзья.